Глава 25 Пасмурным майским днем 1972 года по нечетной стороне улицы Арбат прогуливались два человека. Мужчина лет 50 и очень похожий на него молодой человек лет 20. Увлеченные своей беседой, они не обращали внимания на падавшие с хмурых небес мелкие капли дождя, время от времени проезжающие мимо троллейбусы и торопящихся по делам прохожих. Облик, одежда, манера держаться, а главный немецкий язык, на котором свободно разговаривали эти двое, все красноречиво указывало на то, что они не граждане СССР, а подданные другого государства. Перед аркой одного из домов иностранцы замедлили шаг, пропуская выезжающий со двора автомобиль. Мужчина, воспользовавшись заминкой, достал сигарету и закурил. Делав глубокую затяжку, он неторопливо выпустил дым изо рта. И, повернувшись к своему спутнику, произнес. «А советские сигареты очень даже ничего. Ты говоришь это уже двенадцатый раз, отец!» Улыбнулся молодой человек. «Что поделаешь, то склероз. Возраст берет свое. Однако ты хорошо помнишь события, произошедшие четверть века назад. Подобное не забывается, мой мальчик. Тогда ведь была война, и каждый день мог стать последним, в том числе и для меня. Знаешь, Я до сих пор не забыл лица многих из тех, с кем свела на фронте судьба. «Ты имеешь в виду офицеров и солдат вермахта?» «Почему же, не только? Например, в моей памяти навсегда отложился седой русский майор, о котором я тебе рассказывал. «Это тот, что гнался за тобой на бронеавтомобиле?» «Он самый. Я узнал его звание в плену. Видишь, какой парадокс». Весной 1942 второго года майор элементарно мог меня убить, а в августе и уже я имел прекрасную возможность застрелить его из винтовки, когда он выбирался из перевернувшегося броневика. Но в итоге ни того, ни другого не произошло. И сейчас я нахожусь в Москве, а что случилось в дальнейшем с ним, естественно, не знаю. А господин фон Роикс, место захоронения которого мы посетили вчера, кто он для нашей семьи? Вы с дедушкой часто вспоминаете о нем? На этот вопрос коротко не ответишь. Как тебе известно, в Первую мировую войну твой дед Вернер спас Сотто фон Ройксу жизнь, и они стали друзьями. А в 42 втором мы случайно встретились с лейтенантом фон Ройксом утром того дня, когда меня ранили, и я угодил в плен, где и провел семь долгих лет, работая на свежем воздухе и изучая в редкие часы досуга великий и могучий русский язык. Кстати, ты не рассказывал, как получил пулю в плечо и почему шрам сзади над лопаткой. Выходит, ты убегал от советских солдат. Увы, вздохнул мужчина, стряхивая пепел с кончика сигарет на тротуар. Все гораздо хуже и омерзительнее. Мне выстрелил в спину собственный командир. Он написал живый рапорт, а потом испугался, что я опровергну его доклад. Выбрал удобный момент и нажал на курок. Когда я упал, этот подлец хотел меня добить, но тут очнулся фон Ройкс и скосил негодяя очереди из пулемета. То есть, фактически, именно благодаря ему я и остался в живых. Не понял, — потряс головой Отто, переступая через лужицу. А оберс-лейтенант каким образом оказался неподалеку? Чуть ранее фон Ройкс взрывом снаряда выбросил из броневика. Он ударился о землю, получил тяжелые травмы внутренних органов от которых впоследствии скончался. Так вот, мы его подобрали, повезли к своим и заехали в Березняк, где все дальнейшее произошло. В общем, чтобы тебе все стало понятно в этой истории, мне нужно долго и нудно объяснять. Как говорят русские, тут без бутылки не обойтись. Поэтому давай я расскажу подробности в более подходящих условиях, например, в самолете по дороге домой, а не здесь под дождем. «Хорошо». Легко согласился Отто и посмотрел на опущенную вниз правую руку отца. сигареты истлела, сейчас пальцы тебя обожжут». «Спасибо», – кивнул мужчина и подошел к установленной возле стены шестиэтажного дома рядом с дверью урни для мусора. Аккуратно опустив в нее окурок, он мазнул взглядом по стеклянной витрине первого этажа и, очевидно, увидев внутри нечто интересное, жестом позвал сына к себе. А когда молодой человек приблизился с нескрываемой радостью в голосе сказал ⁇ Смотри, это советский парикмахерский салон. Обстановка, интерьер почти такие же, как у нас, только зал просторнее, более яркий свет и немного другие зеркала. ⁇ Папа, извини, но мне не очень понятен твой восторг ⁇ удивленно произнес оттам. Я не поверю, что ты думал, будто в России второй половины 20 века стригут волосы при свечах. В глубине украшенных черепами и костями мрачных пещер? Конечно, нет. Но, честно говоря, представлял себе все несколько иначе. Более серый, и примитивно, что ли. Тут мужчина замолчал, потому что открылась входная дверь, и на улицу вышли парикмахер в белом халате. И еще один человек. Вероятно, его приятель или клиент. Иностранец. Хотел уже было сказать сыну, что пора уходить, но какая-то неведомая внутренняя сила словно пригвоздила его к тротуару, заставив оставаться на месте и слушать произошедший между этими людьми разговор. — Ну что, Серега, будем ждать тебя вечером, как договорились. Жена с дочкой пирог спекут, посидим, отдохнем, отметим наш полувековой юбилей, — радостно произнес парикмахер, обращаясь к своему спутнику. — Заметано, — улыбнулся тот. В шесть часов вечера буду у вас. Как раз успею смотаться на завод, посмотрю, как мой новенький грузовик поживает. Обещали завтра отдать, но все равно нужно там появиться. Что называется, жалом поводить. А ты же по телефону мне говорил, что сегодня получишь новую машину. Так я от директора звонил, вот и приврал немножко, чтобы он на денек раньше меня в Москву отпустил. Очень хотелось тебя, Петр Жанович, повидать. «Хитрован ты, Калужский, Сергей Викторович! А если снабженцы, начальник автоколонны или кто там у вас еще разболтают, что шофер Буренков нарочно задвинул целый рабочий день?» «Все будет в порядке, Петя, не переживай. Скажи мне лучше, как у Алика дела?» «Нормально. Я болтал с ним пару недель назад. Он начальник цеха теперь». «Молодец, студент. Искренне рад за него». Кстати, мне тут Иваныч на 9 мая поздравительную открытку прислал. Зовет всех летом к себе на Волгу порыбачить. Надо будет уважить нашу старшину. Вечерком подумаем, какой подарок ему отвести. Парикмахер сунул руку в карман и достал оттуда сначала машинку для стрижки волос, а затем часы с порванным ремешком. — Ладно, Сережа, пойду, работать пора, — произнес он, взглянув на круглый, помутневший от времени циферблат. Давай, труженик, а я к Артему Тимофеевичу на полчасика заскочу, потом на завод. Помнишь, где наш генерал живет? Обежайте, товарищ шведский король. Отсюда в пяти минут ходьбы. Ну все, до вечера, пока. Мужчины крепко пожали друг другу руки расстались. Сергей быстрым шагом направился в сторону Арбатской площади, а Петр собрался вернуться в парикмахерскую на рабочее место. В этот момент иностранец, стоявший вместе с сыном неподалеку, подошел к нему и на правильном русском на языке, хотя с заметным акцентом сказал. «Извините за беспокойство. Вы не могли бы ответить на несколько моих, возможно, немного бестактных вопросов?» «Пожалуйста, спрашивайте», — слегка удивившись, кивнул головой Петр. «Я случайно увидел машинку для стрижки волос, которую вы сейчас держите в левой руке. Откуда она у вас?» «Мне подарил ее друг очень давно на войне, а взял он ее раненую немецкого унтер когда перевязывал того бинтом, чтобы остановить кровь. А есть ли на ней какая-нибудь надпись? Есть! Там упоминается некий Вернер и фон Ройкс. Да вы и сами взгляните!» С этими словами Петр протянул иностранцу странцу машинку, которую тот бережно взял в руки и отодвинул подальше от глаз. «С возрастом развилась дальнозоркость!» — пробормотал он, напряженно рассматривая выкравированные на одной из металлических ручек слова. Петр ничего не ответил, с интересом наблюдая за этим, показавшимся ему весьма странным человеком. Примерно через минуту иностранец вернул машинку и произнес. — Большое спасибо. Не думал, что когда-нибудь снова ее увижу и даже буду держать в руках. И, прочитав в глазах парикмахера, немой вопрос объяснил. — Я Артур Нотбек, а Вернер — мой отец. Это меня перевязывал ваш друг. Передайте ему искреннюю благодарность, если, конечно, он еще жив. Обязательно, — сказал Петр, совсем по-иному взглянув на собеседника. Тогда еще раз большое спасибо и прощайте, — произнес Нотбек. Он вернулся к сыну, что-то сказал тому на ухо, и оба немцы, не оглядываясь, продолжили свой путь. Петр Каминский, не обращая внимания на резко начавшийся ливень, смотрел им вслед до тех пор, пока уменьшающиеся с каждой минутой фигуры не исчезли за густой пеленой дождя.